Станислав Лем. Сумма технологий. Перевод Феликса Широкова. Читает Фуад Насиров. Интеллектроника А. Возвращение на Землю Нам предстоит рассмотреть вопрос, является ли разумная деятельность, проявляющаяся в техноэволюции, устойчивым динамическим процессом, который сколь угодно долго сохраняет стремление к неограниченному росту, либо же она изменяется до такой степени, что утрачивает всякое сходство со своей начальной формой. Я хотел бы подчеркнуть, что последующие наши рассуждения будут существенно отличаться от рассуждений на космические темы, которые мы вели до сих пор. Всё, что мы говорили о звёздных цивилизациях, не было результатом бесплодных спекуляций. Однако рассматриваемые гипотезы опирались, в свою очередь, на другие гипотезы, так что, в конце концов, правдоподобие предлагаемых выводов было подчас ничтожным. То, о чём мы будем говорить сейчас – Это прогнозы, опирающиеся на хорошо известные и подробно изученные факты. Поэтому вероятность осуществления процессов, которые мы опишем, несравненно выше той, о которой шла речь в наших выводах из дискуссии о цивилизационной плотности во Вселенной. Мы рассмотрим будущее цивилизации с точки зрения возможностей развития науки. Легко утверждать, что наука будет развиваться всегда, и рост познания повлечет за собой возникновение все новых и новых проблем. Но неужели этот процесс не имеет никаких ограничений? Нам представляется, что у лавинообразного темпа познания есть свой потолок, и более того, мы вскоре уже его достигнем. Промышленная революция началась в 17 веке. Ее корни, а точнее ее запал, ибо она была подобна скорее взрыву, чем медленному созреванию, уходят в далекое прошлое. Говорят, что на вопрос о первопричине науки Эйнштейн ответил столь же забавно, сколь и метко. Никто не чешется, если у него не судит. Общественные потребности вызвали развитие науки, этого двигателя, толкающего вперед технологию. Они вызвали ее развитие, распространение, придали ей ускорение. Но не они ее породили. Древнейшие корни науки уходят в вавилонскую и греческую эпохи. Развитие науки началось с астрономии, с изучения механики неба. Грандиозные закономерности этой механики вызвали к жизни появление первых математических систем, по своей сложности значительно превышавших те зачатки арифметики, в которых нуждалась древняя технология, измерение площадей, зданий и т.д. Греки создали аксиоматические системы, геометрия евклида а вавилоняне – независимую от геометрии арифметику. Первородство астрономии в семействе естественных наук отмечается историками науки и по сей день. Вслед за астрономией появилась экспериментальная физика, возникшая в значительной мере под влиянием вопросов, поставленных астрономией. Физика, в свою очередь, оплодотворила химию и вырвала ее, с каким запозданием, из сказочного сна алхимиков. Пожалуй, последней из естественных наук, которая только на рубеже нашего века выбралась из тумана, не поддающихся проверке понятий, была биология. Я указал здесь не на все, а только на самые важные причины возникновения наук, ведь взаимодействие результатов отдельных наук ускоряло их рост и появление новых ответвлений знания. Из сказанного, со всей очевидностью, следует, что как математический дух современной науки, так и её материальное орудие, экспериментальный метод, уже существовали, хотя и в зародыше, до промышленной революции. Эта революция придала науке широкий размах, потому что соединила теоретическое знание и производственную практику. Благодаря этому технология вот уже 300 лет сопряжена положительной обратной связью с наукой, Ученые передают открытия технологам, и если результаты оказываются плодотворными, исследования немедленно усиливаются. Связь положительна, потому что негативное отношение технологов к какому-нибудь открытию ученых еще не означает прекращение теоретических исследований в соответствующем направлении. В общем, я, конечно, сознательно упростил характер связи между этими областями. Они более запутаны, чем я мог бы их здесь изобразить. Поскольку наука – это добывание информации, о темпе ее развития довольно точно говорит количество выпускаемых специальных журналов. Начиная с 17 века оно возрастает экспоненциально. Каждые 15 лет число научных журналов удваивается. Обычный экспоненциальный рост является переходным этапом в развитии и не длится долго, по крайней мере в природе. Экспоненциально растет зародыш или колония бактерий на питательной среде но только короткое время. Можно рассчитать, как быстро колония бактерий переварила бы всю массу Земли. В действительности среда быстро ограничивает такой тип роста, в результате чего он переходит в линейный или приостанавливается. Развитие науки, характеризуемое возрастанием числа научных публикаций, является единственным известным нам процессом, который в течение 300 лет не изменяет своего поразительного темпа. Закон экспоненциального возрастания говорит, что данное множество растет тем быстрее, чем оно многочисленнее. Действие этого закона в науке приводит к тому, что каждое открытие порождает целую серию новых открытий, причем число таких рождений точно пропорционально размерам популяции открытий в данное время. Сейчас выпускается около 100 тысяч научных журналов, Если темп прироста не изменится, в 2000 году их будет выходить миллион. Количество ученых также растет экспоненциально. Рассчитано, что если бы даже все университеты и институты США начали с данного момента выпускать только физиков, то к концу следующего столетия не хватило бы людей, не абитуриентов, а людей вообще, включая детей, стариков и женщин. Таким образом, если нынешний темп научного роста сохранится, то через какие-нибудь 50 лет каждый житель Земли будет ученым. Это абсолютный потолок, который, очевидно, невозможно превысить, потому что в противном случае один и тот же человек должен будет совмещать в себе нескольких ученых сразу. Следовательно, экспоненциальный рост науки будет заторможен вследствие недостатка людских ресурсов. Признаки этого явления обнаруживаются уже сегодня – Несколько десятков лет назад открытие рентгена вовлекло в исследование X-лучей значительную часть тогдашней мировой физики. Ныне открытия не меньшего значения привлекают едва лишь долю процента всех физиков, так как вследствие непомерного расширения фронта научных исследований число людей, приходящихся на каждый его участок, уменьшается. Поскольку теория постоянно опережает то знание, которое уже реализовано промышленностью, то даже если бы процесс прироста теории прекратился, уже накопленных её запасов хватило бы для дальнейшего совершенствования технологии лет на сто. Этот эффект технологического прогресса по инерции, питающегося уже собранными, но ещё не использованными данными науки, наконец прекратился бы и наступил бы кризис развития. Когда будет достигнуто научное насыщение в масштабе планеты, число явлений, требующих изучения – но из-за недостатка людей, заброшенных исследователями, будет возрастать. Развитие теории не прекратится, но будет заторможено. Как можно представить себе дальнейшую судьбу цивилизации, наука которой исчерпала все людские ресурсы, но продолжает в них нуждаться? В глобальном масштабе прирост технологий составляет ныне около 6% в год. При этом потребности значительной части человечества не удовлетворяются. Замедление технологического роста из-за ограничения темпа развития науки означало бы, при сохраняющемся росте народа-населения, не застой, а начало регресса. Ученые, из работ которых я извлек фрагменты «Нарисованные перспективы», смотрят на будущее с беспокойством. Ибо они предвидят положение, когда нужно будет решать, какие исследования требуется продолжить, а какие необходимо прекратить, Вопрос о том, кто должен это решать, сами ученые или политики, вопрос наверняка существенный, отходит на второй план по сравнению с тем, что независимо от того, кто будет решать, решение может оказаться ошибочным. Вся история науки показывает, что великие технологические скачки начинаются с открытий, сделанных в ходе чистых исследований, которые не имели в виду никаких практических целей. Обратный же процесс – Появление новой теории из недр уже используемой технологии представляет собой явление редкое до исключительности. Со времен промышленной революции нам сопутствует исторически проверенная невозможность предвидения того, из каких именно теоретических исканий возникает нечто ценное для технологии. Допустим, что какая-то лотерея выпускает миллион билетов, тысячи из которых выигрышные – Если все билеты будут распроданы, общество, которое их приобрело, наверняка получит все выигрыши. Если, однако, это общество выкупит только половину билетов, может оказаться, что выигрыш не пойдет ни на один из них. Подобной лотереей сегодня является наука. Человечество ставит на все билеты по ученому. Выигрыши означают новые ценные для цивилизации, для технологий открытия когда в будущем окажется необходимым принять решение на какие участки исследований нужно ставить а на какие нет может случиться что именно эти последние особенно плодоносны а принимая решение этого невозможно было предвидеть впрочем мир уже переживает начало такой азартной игры концентрация специалистов в области ракетной техники атомных исследований и тому подобных так велика что от этого страдают другие отрасли науки Изображенная нами картина вовсе не является предсказанием упадка цивилизаций. Так может думать только тот, кто понимает будущее лишь как увеличенное настоящее, кто не видит иных путей прогресса, кроме ортоэволюционного, будучи убежден, что цивилизация может быть только такой, как наша, лавинообразно нараставшей в течение 300 лет или никакой. Точка, в которой кривая роста от стремительного взлета переходит к изгибу насыщения – означает изменение динамической характеристики рассматриваемой системы, то есть науки. Наука не исчезнет, исчезнет лишь тот ее облик, облик лишенный ограничений роста, который нам знаком. Таким образом, взрывная фаза развития составляет только этап истории цивилизаций, единственный ли? Как выглядит после взрывная цивилизация? Должна ли всесторонность стремлений разума, которую мы считали его постоянной чертой, уступить место пучку направленных действий. Мы будем искать ответы на эти вопросы, но уже то, что было сказано, проливает особый свет на проблему звездного психозоя. Экспоненциальный рост может быть динамической закономерностью цивилизации на протяжении тысячелетий, но не миллионов лет. Такой рост по астрономической шкале длится мгновение, в течение которого начавшийся процесс познания приводит к кумулятивной цепной реакции. Цивилизацию, которая исчерпает собственные людские ресурсы в этом научном взрыве, можно сравнить со звездой, сжигающей свое вещество в одной вспышке, после чего она приходит в состояние изменившегося равновесия, либо же становится ареной процессов, которые заставили умолкнуть, быть может, не одну космическую цивилизацию. МЕГАБИТОВАЯ БОМБА Мы сравнили экспансивную цивилизацию со сверхновой звездой. Подобно звезде, сжигающей во взрыве свои запасы вещества, цивилизация тратит людские ресурсы в цепной реакции лавинообразного роста науки. «А может быть, – спросит какой-нибудь скептик, – с этим сравнением вы все-таки переборщили? Может быть, чрезмерно преувеличили последствия торможения роста науки?» Когда будет достигнуто состояние насыщения, наука, находясь у потолка своих человеческих ресурсов, будет продолжать свой рост, пусть не экспоненциально, а пропорционально количеству всех живущих. А что касается явлений, остающихся в стороне, не затронутых исследованием, то они всегда существовали в истории науки. Во всяком случае, главные фронты науки – жизненно важное направление технологического натиска – Благодаря рациональному планированию по-прежнему будут располагать армиями специалистов. Так что доказательство того, будто грядущий облик цивилизации будет совершенно не похож на знакомый нам, поскольку высокоразвитый разум перестанет походить на собственное исходное состояние, это доказательство не проходит. И уж совсем надумана звездная модель цивилизации, ведь исчерпание запасов вещества означает угасание звезды, А цивилизации не уменьшится от того, что она исчерпает эксплуатируемые ею запасы энергии. Ведь она может перейти к использованию других ее источников. Кстати говоря, именно такая точка зрения является основой представлений об астроинженерном будущем любой цивилизации. Согласимся, что звездная модель была упрощением. Ведь звезда – это только энергетическая машина, а цивилизация – машина и энергетическая, и в то же время информационная. Поэтому звезда гораздо более детерминирована в развитии, чем цивилизация. Но отсюда не следует, что цивилизация в своем развитии ничем не ограничена. Ограничения различаются только по характеру. Цивилизация располагает энергетической свободой лишь до тех пор, пока не натолкнется на информационный барьер. В принципе, нам доступны все источники энергии, которыми располагает космос. Но сумеем ли мы, точнее, успеем ли мы до них добраться? Переход от одних исчерпывающихся источников энергии к новым, от силы воды, ветра и мускулов, к углю, нефти, а от них в свою очередь к атомной энергии, требует предварительного получения соответствующей информации. Только тогда, когда количество этой информации перейдет через некоторую критическую точку, новая технология, созданная на ее основе, открывает нам новые запасы энергии и новые области деятельности. Если бы, допустим, запасы угля и нефти были исчерпаны к концу XIX века, весьма сомнительно, добрались ли бы мы в середине нашего столетия до технологии атома, если учесть, что ее осуществление требовало огромных мощностей, приведенных в действие сначала в лабораторном, а потом и в промышленном масштабе. И даже сейчас человечество еще не вполне подготовлено к полному переходу на атомную энергию. Собственно говоря, промышленное использование тяжелой атомной энергии, источником которой являются расщепление тяжелых атомных ядер, при нынешнем темпе роста поглощаемых мощностей, привело бы к сжиганию всех запасов урана и близких к нему элементов в течение одного-двух столетий, а использование энергии ядерного синтеза, превращение водорода в гелий, еще не реализовано. Трудности оказались значительнее, чем поначалу можно было предвидеть, Из сказанного следует, во-первых, что цивилизация должна располагать значительными энергетическими резервами, чтобы иметь время для получения информации, которая откроет ей врата новой энергии. И во-вторых, что цивилизация должна признать необходимость добывания такого рода информации задачей, главенствующей над всеми другими задачами. В противном случае она рискует исчерпать все доступные ей запасы энергии, прежде чем научиться эксплуатировать новые. При этом опыт прошлого показывает, что энергетические расходы на получение новой информации растут по мере перехода от предыдущих источников энергии к последующим. Создание технологии угля и нефти было энергетически намного дешевле, чем создание атомной технологии. Таким образом, ключом ко всем источникам энергии, как и вообще ко всем запасам знания, является информация. Стремительный рост количества ученых со времен промышленной революции – вызван явлением, которое хорошо известно кибернетикам. Количество информации, которое можно передавать по определенному каналу связи, ограничено. Наука представляет собой такой канал. Канал, соединяющий цивилизацию с окружающим миром и с ее собственным, потому что наукой следует не только материальное окружение, но также и само общество и человека. Экспоненциальный рост числа ученых означает непрерывное возрастание пропускной способности этого канала. Это возрастание стало необходимым потому, что количество информации, которую требуется передавать, растет экспоненциально. Возрастание числа ученых увеличивало и количество добываемой информации. Необходимо было расширить информационный канал путем параллельного подключения новых каналов, то есть посредством подготовки новых ученых а это, в свою очередь, вызвало дальнейший рост информации, требующей передачи, и так далее. В данном случае речь идет о процессе с положительной обратной связью. В конце концов, однако, наступает состояние, когда дальнейшее увеличение пропускной способности науки темпами, которые диктуются ростом количества информации, оказывается невозможным. Не хватит кандидатов в ученые. Это и есть ситуация мегабитовой бомбы – или, если угодно, информационного барьера. Наука не может перейти этот барьер, не может справиться с обрушивающейся на нее лавиной информации. Стратегия науки, вероятностна Мы почти никогда не знаем наверняка, какие исследования окупятся, а какие нет. Открытия случайны, подобно мутациям генотипа. И точно так же, как мутации, они могут привести к радикальным и внезапным изменениям. Примеры пенициллина, рентгеновских лучей или, наконец, холодных ядерных реакций, то есть реакций, происходящих при низких температурах, пока еще не осуществленных, но могущих произвести в будущем переворот в энергетике, подтверждают случайный характер открытий. Но если ничего заранее не известно, то нужно исследовать все, что только возможно. Отсюда всесторонняя экспансия, столь характерная для науки. Вероятность открытия тем больше, чем больше ученых ведут исследования. Исследования чего? Всего, что мы вообще ухитримся исследовать. Ситуация, в которой мы не исследуем какой-то X, потому что не знаем, существует ли этот X. Xом может быть, например, зависимость количества бактерий в организме больного от присутствия в его крови пенициллина. В корне отличается от ситуации, когда мы допускаем, что X может быть и удалось бы открыть. Если предварительно исследовать ряд явлений R, S, T, V, W, Z, но не можем этого сделать, потому что делать это некому. И вот после достижения потолка людских резервов науки ко всем исследованиям, не предпринимавшимся, потому что мы вообще не знали об их возможности, добавятся все те, лежащие в стороне исследования, которые мы вынуждены были обойти сознательно из-за недостатка ученых. Первая ситуация – это цепь солдат, которая продвигается по все более широкому участку, но выдерживает при этом постоянное расстояние между двумя солдатами, потому что к ним присоединяются все новые и новые солдаты. Вторая ситуация – это цепь солдат, которая становится все более редкой по мере того, как она растягивается. При этом нужно добавить, что наблюдается дополнительное неблагоприятное явление – А именно, число совершаемых открытий не пропорционально числу исследователей. Вдвое больше ученых, вдвое больше открытий. Скорее дело обстоит так. Число открытий удваивается за каждые 30, а число ученых уже за каждые 10 лет. На первый взгляд это противоречит тому, что мы говорили об экспоненциальном росте научной информации. Но это не так. Число открытий тоже растет экспоненциально, но медленней, с меньшим показателем, чем число ученых. Вообще открытия составляют лишь небольшую часть всей информации, добываемой наукой. Достаточно просмотреть в каком-нибудь университетском архиве, покрытые пылью груды трудов и диссертаций, написанных для получения ученой степени, чтобы убедиться в том, что порой ни одна работа такого рода, из сотен ей подобных, не приводит хотя бы к маломальски ценному результату. Поэтому достижение предела информационной емкости науки – означает существенное уменьшение вероятности совершения открытий. Более того, величина этой вероятности должна с этого времени постоянно уменьшаться по мере того, как кривая фактического роста числа ученых будет падать, отдаляясь от гипотетической кривой дальнейшего уже невозможного экспоненциального роста. Научные исследования отчасти напоминают генетические мутации. Ценные и переломные мутации и исследования – составляют только малую часть множества всех мутаций и, соответственно, всех исследований. Подобно тому, как популяция, если она не располагает солидным резервом мутационного давления, оказывается перед угрозой потери гомеостатического равновесия, так и цивилизация, в которой ослабевает давление открытий, должна всеми способами стремиться к изменению знака этого градиента, потому что от устойчивого равновесия – Такое ослабление ведет ко все более и более неустойчивому состоянию. Итак, превентивные меры. Но какие? Не принадлежит ли к их числу кибернетика, создательница искусственных исследователей или великого мозга и генераторов и передатчиков информации? А может быть развитие за пределами информационного барьера ведет к процессам цивилизационного видообразования? Но что это значит? Немного потому что все, о чем мы будем говорить, это фантазия. Не фантазия здесь, только этот S-образный изгиб, это падение кривой экспоненциального роста, отдаленное от нас на какие-нибудь 30-70 лет. С. Великая игра Что происходит с цивилизацией, которая достигла информационной вершины, то есть исчерпала пропускную способность науки как канала связи? Мы представим три возможных выхода из такого положения. Три, потому что они соответствуют результатам стратегической игры, в которой в качестве противников выступают цивилизация и природа. Первая фаза розыгрыша нам уже известна. Цивилизация делает ходы, которыми создает экспансивно растущую науку и технологию. Во второй фазе наступает информационный кризис. Цивилизация может или перебороть его, то есть выиграть, и на этой фазе, или потерпеть поражение, или, наконец, добиться ничейного результата, который лучше назвать своеобразным компромиссом. Без претворения в жизнь возможностей, представляемых кибернетикой, выигрыш или ничья невозможны. Выигрыш означает создание каналов сколь угодно большой пропускной способности. Использование кибернетики для создания армии искусственных ученых, как бы многообещающе это ни выглядело, является по существу продолжением стратегии предыдущей фазы. Структура науки не подвергнется принципиальному изменению, лишь фронт исследований усиливается интеллектронными подкреплениями. Вопреки первому впечатлению, это решение в традиционном духе. Ибо число синтетических исследователей невозможно увеличивать до бесконечности. Этим способом можно оттянуть кризис, но не преодолеть его. Настоящий выигрыш требует радикальной перестройки науки, как системы, собирающей и передающие информацию. Эту перестройку можно представить себе либо в том виде, какой сейчас рисуется многим кибернетикам, строительство всё более мощных усилителей интеллекта, которые были бы не только союзниками ученых, но быстро оставили бы их позади благодаря своему интеллектронному превосходству над человеческим мозгом, либо в таком виде, которое радикально отличается от всех рассматриваемых ныне подходов. Это был бы полный отказ от традиционного, созданного наукой подхода к явлениям. Концепцию, лежащую в основе такой информационной революции, можно выразить кратко. Речь идет о том, чтобы экстрагировать информацию из природы без посредничества мозга человеческого или электронного, чтобы создать нечто вроде выращивания или эволюции информации. Сегодня эта концепция звучит совершенно фантастично, особенно в такой еретической по отношению к господствующим взглядам формулировке. Тем не менее, мы обсудим ее несколько позднее и отдельно так как она требует добавочных предварительных рассмотрений. Причем мы будем обсуждать ее не потому, что она внушает доверие. Концепция эта в высшей степени гипотетична, а потому что только такой путь обеспечивает радикальное преодоление информационного барьера, то есть полную стратегическую победу в игре с природой. Здесь мы отметим лишь один естественный процесс, который указывает на принципиальную возможность такого решения. Этот процесс изучает эволюционная генетика. Это способ, которым природа накапливает и преобразует информацию, вызывая ее рост вне всякого мозга, а именно в наследственном веществе живых организмов. Но об этой молекулярной информационной биохимии мы еще будем говорить особо. Второй возможный результат игры – ничья. Каждая цивилизация создает для себя искусственное окружение, преобразуя поверхность своей планеты, ее недра и космические окрестности – Этот процесс не отрезает ее абсолютно от природы, а только отдаляет. Однако, продолжая этот процесс определенным способом, можно создать своеобразную оболочку, отделяющую цивилизацию от всего космоса. Оболочка, созданная с помощью специфического применения кибернетики, позволяет тампонировать избыток информации и в то же время создавать информацию совершенно нового типа. Судьбы обычной цивилизации определяются прежде всего ее регулирующим воздействием на обратные связи с природой. Сопрягая друг с другом различные естественные процессы, окисление угля, распад атомов, можно добраться и до звездной инженерии. Цивилизация в фазе информационного кризиса, уже обладающая доступом к таким связям с природой, к таким источникам энергии, которые обеспечивают ее существование на миллионы лет, понимающе в то же время, что исчерпание информационного потенциала природы невозможно, а продолжение прежней стратегии может привести к проигрышу, потому что непрерывное вторжение в глубь природы приводит в конце концов к распаду наук из-за сверхспециализации и вследствие этого к возможной потере контроля над собственным гомеостазом, такая цивилизация может сконструировать совсем новый тип обратных связей уже внутри себя созданная таким путем оболочка означает построение мира внутри мира автономной цивилизационной действительности, не связанной непосредственно с материальной действительностью природы. Возникшая таким образом кибернетическая социотехническая скорлупка скрывает внутри себя цивилизацию, продолжающую существовать и развиваться, но таким путем, который уже недоступен внешнему наблюдателю, особенно астрономическому. Это звучит немного загадочно, но такую ситуацию, по крайней мере в принципе, уже сегодня можно схематично представить, и при том в различных вариантах. Один или два из них мы рассмотрим в дальнейшем подробно, а сейчас лишь подчеркнем, что подобный компромисс не является фикцией. Он не является фикцией, потому что между нашим нынешним знанием и тем, которое было бы необходимо для достижения ничьей, нет никаких запретов природы. Фикцией в этом смысле является, например, постройка перпетум мобили, или полет со сверхсветовой скоростью. И, наконец, проигрыш. Что произойдет с цивилизацией, которая не преодолеет кризиса? Она превратится из исследующей «все», как наше сегодня, в специализированную только в немногих направлениях. При этом число этих направлений будет постоянно, но медленно уменьшаться по мере того, как поочередно и в них будет ощущаться недостаток людских резервов. Цивилизации, близкие к исчерпанию энергетических источников, несомненно, концентрировали бы исследования именно на этом фронте. Другие, более богатые, могут специализироваться иным способом. Именно это я имел в виду, говоря выше о видообразовании, то есть о возникновении видов не только биологических, а цивилизационных. С этой точки зрения космос можно представить себе населенным множеством цивилизаций, из которых лишь часть посвятила себя астроинженерным или вообще космическим занятиям, например, космонавтике. Быть может для некоторых из них проведение астрономических исследований уже роскошь, которую они не могут себе позволить из-за отсутствия исследователей. Такая возможность кажется на первый взгляд маловероятной. Как известно, чем выше развитие науки, тем больше появляются связи, соединяющих отдельные ее ветви. Нельзя ограничить физику без ущерба для химии или медицины. И наоборот. Новые физические проблемы могут приходить, например, из биологии. Короче говоря, ограничение темпа развития какой-либо области исследований, которую сочли менее важной, может отрицательно сказаться именно на тех областях, для блага которых решено было ею пожертвовать. Кроме того, узость специализации уменьшает пределы гомеостатического равновесия. Цивилизации, способные противостоять даже звездным катаклизмам, но подверженные, например, эпидемиям или лишенные памяти, то есть отрекшиеся от изучения собственной истории, были бы коллегами, обреченными на опасности, пропорциональные этой специфической односторонности. Эти аргументы справедливы, И всё-таки некое видообразование нельзя исключить из перечня возможных решений. Разве наша цивилизация, хотя она и не достигла своего информационного барьера, не обнаруживает некой сверхспециализированной гипертрофии? Разве её военный потенциал не похож на мощные челюсти и панцири мезозойских ящеров, прочие возможности которых были столь ничтожны, что это предрешило их судьбу? Конечно, современную сверхспециализацию вызвали политические, а не информационно-научные факторы. И после объединения человечества этот процесс удалось бы обратить. И в этом, кстати говоря, проявилась бы разница между цивилизационной и биологической специализацией. Первая может быть обратимой, а вторая полностью обратимой не станет никогда. Развитие науки подобно росту дерева, ствол которого делится на ветви, а те – на сучья. Когда число ученых перестает экспоненциально возрастать, новые веточки, новые дисциплины все же продолжают расти в числе. Поэтому образуются пустоты, информация поступает неравномерно, а планирование исследований лишь перемещает этот процесс из одного места в другое. Это ситуация короткого одеяла. В результате специализация цивилизации по прошествии тысячелетий может пойти по трем направлениям общественному, биологическому и космическому. В чистом виде они наверняка нигде не выступают. Выбор главного направления определяется условиями, господствующими на планете, историей данной цивилизации, плодотворностью или бесплодностью открытий в определенных областях знания и так далее. Во всяком случае, обратимость уже наступивших изменений как следствие принятых решений – о прекращении или продолжении определенных исследований с течением времени уменьшается, и в конце концов наступает перелом. Решения, принятые когда-то, начинают оказывать коренное влияние на всю жизнь цивилизации как единого целого. Если число степеней свободы цивилизации как целого уменьшается, то уменьшается также и личная свобода ее граждан, могут оказаться необходимыми ограничения рождаемости или же ограничения в выборе профессии. Одним словом, опасности, которыми чревато видообразование, непредусмотримы, из-за вынужденных решений, последствия которых могут сказаться лишь через сотни лет. Поэтому-то мы и сочли видообразование за проигрыш в стратегической игре с природой. Разумеется, возникновение помех, не поддающихся немедленной регулировке, еще не означает упадка и тем более гибели, Развитие такого общества выглядело бы, наверное, как серия колебаний, подъемов и спадов, тянущихся столетиями. Мы уже, однако, сказали, что проигрыш возникает как результат неиспользования или неправильного использования тех возможностей, которые открывают потенциальная универсальность кибернетики. Кибернетика будет решать в последней инстанции исход великой игры. К кибернетике мы обратимся сейчас с новыми вопросами. Примечания автора Проблемы, связанные с экспоненциальным ростом, предрешают будущее развитие цивилизации в значительно большей мере, чем обычно принято думать. Возможен экспоненциальный рост количества разумных существ, равно как и информации, научно-технической. Экспоненциальный рост информации и энергетики может происходить при относительной стабилизации численности живых существ. По-видимому, любая цивилизация стремится максимизировать темп прироста научно-технической информации, а вероятно, и доступных источников энергии. Попросту отсутствуют какие-либо мыслимые причины, которые могли бы устранить мотивы подобного поведения. Цивилизация, вступающая в фазу астронавтики, становится чудовищно прожорливой в потреблении энергии, поскольку галактические полеты за пределы собственной планетной системы требуют таких количеств энергии, которые уже сравнимы с долями мощности центрального светила, если цивилизация стремится достигнуть тех релятивистских эффектов вызванных приближением к скорости света, которые делают возможным полет в обе стороны планета звезда планета за время сравнимое с временем жизни одного поколения, то есть с временем жизни экипажа корабля следовательно даже при ограничении численности людей живущих на планете. Энергетические потребности цивилизации должны стремительно возрастать. Что же касается количества получаемой информации, то даже преодоление информационного барьера не создает той свободы в популяционной динамике, которая была бы желательна. Многие специалисты уже сегодня отмечают грядущие вредные последствия чрезмерной демографической экспансии, то есть прироста живых существ. Они отмечают прежде всего трудности, возникающие из-за необходимости продовольственного и материального обеспечения – одежда, жилища, транспорт и тому подобное, экспоненциально растущего населения планеты. Напротив, проблемы культурного и социального развития экспоненциально растущей цивилизации, насколько мне известно, не были никем детально проанализированы. Между тем, в далекой перспективе они могут послужить фактором, определяющим необходимость торможения естественного прироста, даже если бы удалось посредством совершенствования технологий обеспечить жилье и пропитание многим миллиардам людей. Типичным в этом отношении является пример Дайсона, астрофизика, который высказал мысль о создании сферы Дайсона, то есть полой сферы, построенной из материала больших планет, и отдаленная от Солнца на одну астрономическую единицу. Он считает, что объективные причины, прежде всего рост численности населения, понуждают каждую цивилизацию уже по прошествии нескольких тысяч лет существования окружить свое Солнце такой тонкостенной полой сферой. Это позволяет поглощать всю энергию солнечного излучения и создает огромное пространство для расселения существ этой цивилизации поскольку внутренняя поверхность такой сферы, обращенная к Солнцу, примерно в миллиард раз больше поверхности Земли, на ней могло бы соответственно разместиться в миллиард раз больше людей, чем это возможно на Земле. Следовательно, внутри сферы Дайсона может жить около 3 квадриллионов людей сразу. Дайсон так убежден в неизбежности создания околосолнечных сфер, что предлагает начать поиск их в космосе, Такая сфера должна восприниматься как место с постоянной радиацией, отвечающей температуре приблизительно 300 градусов по абсолютной шкале, в предположении, что сфера превращает лучистую энергию своего Солнца в различные виды энергии, необходимые для промышленных целей и уходящие в конце концов из сферы в виде теплового излучения. Это один из наиболее поразительных примеров ортоэволюционного рассуждения, какие мне известны. Действительно, Дайсон, рассчитав количество вещества, содержащегося во всех планетах нашей системы, излучательную способность Солнца и тому подобное, пришел к выводу, что подобное астроинженерное сооружение вполне осуществимо, поскольку количество вещества достаточно для построения указанной сферы, и таким образом удается использовать всю мощность солнечного излучения. Да, это наверняка было бы возможно. Однако в подобных рассуждениях молчаливо предполагается, что, во-первых, рост численности живущих до миллиардов-миллиардов желателен, а во-вторых, что он возможен в социально-культурном смысле. Мы допускаем, что технически проект осуществим. Биоэволюция наделила все живые существа, в том числе и разумные, тенденции к размножению с показателями прироста, превышающими смертность – Однако из того, что люди могут размножаться по экспоненте, вовсе не вытекает, что им следует это делать. Необходимо заметить, что и сфера Дайсона не обеспечивает возможности экспоненциального роста на неограниченно долгий срок. Когда количество живущих на ней превысит несколько квадриллионов, возникает необходимость либо затормозить дальнейший рост, либо же искать другие районы космической колонизации, например, в ближайших звездных системах. Следовательно, мы можем прежде всего установить, что сфера Дайсона лишь отдаляет проблему регуляции естественного прироста, но не ликвидирует ее. Затем следует учесть, что каждое общество является самоорганизующейся системой. Правда, мы еще ничего не знаем о предельной величине подобных систем. Однако не подлежит сомнению, что такие системы не могут расти сколь угодно долгое время. Численно наибольшую систему среди тех, которые мы знаем, человеческий мозг, образует коллектив примерно из 12 миллиардов элементов – нейронов. Наверное, возможны системы с биллионами элементов, но представляется в высшей степени сомнительным, чтобы могли существовать однородные системы, насчитывающие триллионы таких элементов. Начиная с некоторой границы, должны наступать процессы деления, распада и тем самым социально-культурной дезинтеграции. Речь идет не о наивных попытках ответить на вопрос, что, собственно, будут делать эти триллионы, живущие на внутренней поверхности сферы Дайсона. Хотя судьба этих существ представляется достойной сожаления. Сама сфера, как показывает оценка количества материала, приходящегося на единицу площади, должна быть довольно тонкой и однородной. А значит, не может быть и речи о каком-либо пейзаже, о горах, лесах, реках и тому подобное. Мы не собираемся поэтому подыскивать профессии и занятия для обитателей сферы. Речь идет о том, что триллионы существ, живущих на ней сообща, не могут иметь единой общей культуры, единой общественно-культурной традиции, которая хотя бы частично походила на что-либо известное нам из человеческой истории. Сфера Дайсона отгораживает от звездного неба. Она означает также ликвидацию планет и, стало быть, отказ от существующих на них условий. Это искусственное творение, что-то вроде города, только в миллионы раз увеличенного и окружающего собой центр системы, ее звезду. Простая прикидка легко показывает, что маломальский порядок в пределах этой сферы, обеспечение ее жителей средствами, необходимыми для существования, возможно лишь при условии, что жители будут практически всю жизнь оставаться вблизи места своего рождения. Эти существа не могли бы путешествовать по чисто физическим причинам. Если бы на сфере Дайсона существовали притягательные места, то они привлекли бы не миллионы туристов, как сегодня, а сотни миллиардов. Поскольку с ростом технической цивилизации растет объем технико-механических устройств, приходящихся на одного члена общества, поверхность сферы Дайсона была бы даже не столько городом, сколько фабричным конвейером или же станочным парком, в миллиарды раз превосходящим поверхность Земли. Можно было бы до бесконечности перечислять подобные, мягко говоря, неудобства жизни триллионов людей. Таким образом, мы доведем до абсурда саму идею прогресса, ибо под прогрессом мы понимаем увеличение индивидуальной свободы, а не ее уменьшение. И уж поистине диковина – это обретенная свобода неограниченного размножения. К тому же, как я указал выше, иллюзорная – на алтарь которой нужно возложить множество других свобод. Цивилизация не означает роста всех возможных свобод. Свобода кулинарии каннибалов, свобода нанесения себе увечий и множество других уже вычеркнуты сегодня из «Магна карта либертатум» – Великой Хартии Вольностей, технологически развивающегося общества. Трудно, собственно, понять, почему свобода размножения должна остаться неприкосновенной – даже если она ведет к полному ограничению передвижения личности, к краху культурных традиций, к отказу, в буквальном смысле слова, от красоты Земли и неба. Образ же триллионов сфер Дайсона, как главного пути развития всех вообще разумных существ в космосе, представляется мне не менее чудовищным, чем Хорнерова картина самоликвидации психозоя. И в конце концов, Никакая цивилизация с экспоненциальным ростом населения вообще невозможна, ибо в течение пары сотен тысяч лет она заселила бы весь наблюдаемый космос вплоть до самых отдаленных метагалактических скоплений. И если сфера Дайсона может лишь отсрочить на пару тысяч лет регулировку рождаемости, то следует заявить, что это воистину ужасающая плата за нежелание делать вовремя то, что диктуется здравым смыслом. Я привел концепцию Дайсона скорее как курьез, чем как концепцию, которая может вызвать интерес по существу. Сфера Дайсона не может быть построена, как это показал астроном Давыдов. Она не осуществима ни как шарообразная полая сфера, ни как система кольцевых поясов, ни в виде двух чаш, поскольку ни в одном из этих вариантов она не является динамически устойчивой конструкцией даже на самое короткое время. Мифы науки Кибернетики от роду 18 лет. Следовательно, это еще молодая наука, но развивается она с поразительной быстротой. У нее есть свои школы и направления, свои энтузиасты и скептики. Первые верят в ее универсальность, вторые ищут границы ее применимости. Ею занимаются лингвисты и философы, физики, врачи, специалисты в области связи и социологи. Она не монолитна, потому что в ней произошло разделение на многочисленные ветви. Специализация развивается в ней, как и в других науках. И как каждая наука, кибернетика создает собственную мифологию. Мифология науки – это звучит как контрадикцио инодиекта, и всё же любая, даже самая точная наука развивается не только благодаря новым теориям и фактам, но и благодаря домыслам и надеждам учёных. Развитие оправдывает лишь часть из них. Остальные оказываются иллюзией и потому подобны мифу. Свой миф классическая механика воплотила в демоне Лапласа, в демоне, который по мгновенным скоростям и положениям всех атомов Вселенной мог предсказать все ее будущее. Конечно, наука постепенно очищается от этих ложных верований, сопутствующих ее становлению. Однако мы лишь экспост в исторической перспективе начинаем понимать, что в ней было иллюзорной проблемой, а что меткой догадкой. По мере таких перемен невозможное становится возможным, и, что еще существеннее, изменяются сами преследуемые цели. Если бы вопрос о превращении ртути в золото, об этой мечте алхимиков задали ученому 19 века, то он категорически отверг бы такую возможность – Ученый 20 века знает, что атомы ртути можно превратить в атомы золота. Следует ли отсюда, что правы были алхимики, а не ученые? Конечно нет. Ведь то, что было главной целью, пылающее в ретортах золото, для атомной физики утратило всякое значение. Атомная энергия не только бесконечно ценнее золота, она прежде всего нечто новое, не похожее на самые смелые грезы алхимиков. И к ее открытию привел метод, которому следовали ученые, а не магические приемы их соперников-алхимиков. Почему я говорю об этом? В кибернетике и поныне блуждает средневековый миф о гомункулусе, искусственно созданном разумном существе. Спор о возможности создания искусственного мозга, проявляющего черты человеческой психики, не раз втягивал в свою орбиту философов и кибернетиков. Однако такой спор бесплоден. Можно ли превратить ртуть в золото, спрашиваемый физикоядерщика? Да, отвечает он, но это вовсе не наше дело. Такое превращение для нас несущественное и не влияет на направление наших работ. Можно ли будет когда-нибудь построить электронный мозг, неотличимую копию живого мозга? Безусловно, да, но только никто этого не будет делать. Итак, следует отличать возможное от реальных целей. Однако «возможное» всегда имело в науке своих отрицательных пророков. Меня не раз удивляло их количество, а также та запальчивость, с которой они доказывали, что невозможно построить те или иные летающие атомные или мыслящие машины. Самое разумное, что можно сделать, это воздержаться от споров с прорицателями. И не потому, что следует верить, будто всё возможно а потому что люди, втянутые в бесплодные дискуссии, могут легко потерять из виду реальные проблемы. Антигуманкулисты убеждены, что отрицая возможность создания синтетической психики, они защищают превосходство человека над его созданиями, которым, по их мнению, никогда не удастся превзойти человеческий гений. Такая защита имела бы смысл, если бы кто-то действительно хотел заменить человека машиной, причём не в конкретных видах работ, а в масштабах всей цивилизации. Но об этом никто и не помышляет. Речь идёт не о том, чтобы сконструировать синтетическое человечество, а лишь о том, чтобы открыть новую главу технологий, главу о системах сколь угодно большой степени сложности. Поскольку сам человек, его тело и мозг принадлежат к классу именно таких систем, новая технология будет означать полную власть человека над самим собой, над собственным организмом, что в свою очередь сделает возможной реализацию таких извечных мечтаний человека, как жажда бессмертия и, может быть, даже позволит обращать процессы, считающиеся ныне необратимыми, как, например, биологические процессы, в частности, старение. Иное дело, что эти цели могут оказаться фиктивными, подобно золоту алхимиков. Если даже человек всё может осуществить, то наверняка не любым способом, Он достигнет в конце концов любой цели, если только того пожелает, но быть может еще раньше поймет, что цена, которую придется за это заплатить, делает достижение данной цели абсурдным. Ибо если конечный пункт намечаем себе мы, то путь к нему определяет природа. Мы можем летать, но не посредством раскинутых рук, можем ходить по воде, но не так, как это изображает Библия. Может быть, мы обретём долговечность, практически равную бессмертию, но для этого нужно будет отказаться от той телесной формы, которую нам дала природа. Не исключено, что используя анабиоз, мы сможем свободно путешествовать миллионы лет. Но люди, пробуждённые от ледяного сна, окажутся в чуждом им мире, ибо за время их обратимой смерти исчезнет тот мир и та культура, которые их сформировали. Таким образом, исполняя наши желания, материальный мир вместе с тем принуждает нас поступать так, что достижение цели становится столь же похожим на победу, сколь и на поражение. Наша власть над окружающей средой основана на сочетании естественных процессов друг с другом. И вот из шахт поднимается уголь, огромные грузы переносятся на большие расстояния, а сверкающие лимузины покидают ленту конвейера – И все это потому, что природа повторяет себя в нескольких простых законах, познанных физикой, термодинамикой или химией. Сложные системы, такие как мозг или общество, нельзя описать на языке этих простых законов. В этом смысле теория относительности с ее механикой еще проста, но уже не проста, механика мыслительных процессов. Кибернетика концентрирует свое внимание на этих процессах, потому что стремится понять сложное и овладеть им, А мозг есть наиболее сложные из известных нам материальных устройств. Вероятно, а точнее наверняка, возможны еще более сложные системы. Мы познаем эти системы, когда научимся их конструировать. Таким образом, кибернетика – это прежде всего наука о достижении целей, которых простым путем достичь невозможно. Мы видели, говорим мы инженеру, схему устройства, состоящего из 8 миллиардов элементов. Это устройство обладает собственной энергоцентралью, приспособлениями для передвижения, иерархией регуляторов и, наконец, универсальным распределителем, который состоит из 15 миллиардов элементов и управляет всей системой. Устройство способно выполнять столько функций, что их не перечислишь за всю жизнь. И вся эта схема, которая не только дала возможность создать это устройство, но и сама его создала – умещалась в объеме, равном тысячным кубического миллиметра. Инженер отвечает, что это невозможно. Но он ошибается, потому что мы имели в виду головку человеческого сперматозоида, которая, как известно, содержит всю информацию, потребную для изготовления экземпляра вида Homo sapiens. Кибернетика занимается такими схемами не из гомункулистического честолюбия, а потому что готовится к решению конструктивных задач подобного ранга. Она еще очень и очень далека от шансов создать такую конструкцию. Но она существует всего 18 лет. Эволюции потребовалось для своих решений два слишком миллиарда лет. Допустим, что кибернетике потребуется еще 100 или 1000 лет, чтобы догнать эволюцию. Все равно разница во временных масштабах и так говорит в нашу пользу. Что же касается гомонкулистов и антигомонкулистов, то споры их напоминают яростные дискуссии эпигенетиков и преформистов в биологии. Они знаменуют детский или даже младенческий возраст новой науки, и от них в ее дальнейшем развитии не останется и следа. Искусственных людей не будет, потому что это не нужно. Не будет и бунта мыслящих машин против человека. В основе этой выдумки лежит иной древний миф – миф о сатане. Но ни один усилитель интеллекта не станет электронным антихристом – Все эти мифы имеют общий антропоморфный знаменатель, к которому якобы должны сводиться мыслительные действия машин – подлинные залежи недоразумений. Конечно, быть может, автоматы, превысив определенный порог сложности, станут проявлять признаки своеобразной индивидуальности. Если это произойдет, индивидуальность их будет столь же мало походить на человеческую, сколь человеческое тело на атомный реактор. Мы должны быть готовы к неожиданностям – заботам и опасностям, которых не можем сегодня представить себе, но не к возврату демонов и химер средневековья в технической лечине. Я сказал, что мы не можем представить себе эти будущие заботы, большинство из них наверняка, но некоторые мы все же попробуем показать, усилитель интеллекта. Общая тенденция математизации наук, в том числе и таких, которые до сих пор по традиции не использовали математических средств, охватив биологию, психологию и медицину, постепенно проникает даже в гуманитарные области, правда пока еще скорее в виде отдельных партизанских налетов. Это можно заметить, например, в области языкознания, теоретическая лингвистика или теории литературы – Применение теории информации к исследованию литературных, в частности, поэтических текстов. Но мы тут же сталкиваемся с первыми признаками странного и довольно неожиданного явления. Обнаруживается недостаточность математических средств, любых, для достижения некоторых целей, определившихся сравнительно недавно и относящихся к самым передовым областям современных исследований. Речь идет о задачах, которые ставятся перед самоорганизующимися гомеостатическими системами. Назовем, скорее для иллюстрации, несколько таких фундаментальных проблем, в которых специалисты впервые столкнулись с этой немощью математики. Речь идет о построении усилителя интеллекта, о создании самопрограммирующегося автомата для управления производством и, наконец, о наиболее широкой проблеме – о построении универсального гомеостата, сложность которого была бы сравнима с нашей собственной, человеческой. Усилитель интеллекта, впервые выдвинутый как реальная конструкторская задача, по-видимому в работах Эшби, должен представлять собой в сфере умственной деятельности точный аналог того усилителя физической силы, каким является любая управляемая человеком машина. Усилителями силы являются автомобиль, экскаватор, подъемный кран, металлообрабатывающий станок и вообще любое устройство, в котором человек подключен к системе управления в качестве регулятора, а не источника энергии. Уровень индивидуальных умственных способностей отклоняется от среднего значения не больше, чем отклоняется уровень физических способностей, хотя на первый взгляд кажется, что это не так. Средний показатель интеллектуальности, измеренный наиболее употребительными психологическими тестами, составляет около 100-110%. У людей с очень сильным интеллектом он достигает 140-150, а верхняя, чрезвычайно редко достигаемая граница, лежит вблизи 180-190. Между тем, усилитель интеллекта приблизительно с таким же коэффициентом, какой имеет усилитель физической силы рабочего на производстве, обслуживаемая им машина, дал бы показатель интеллектуальности порядка 10 тысяч. Возможность создания такого усилителя – не менее реально, чем возможность создания машины в сто раз более сильной, чем человек. Правда, в настоящее время шансы на создание такого усилителя не очень велики, ибо первоочередной является постройка упомянутого управляющего автомата для промышленности – гомеостатического мозга автоматического завода. Однако я останавливаюсь на примере усилителя интеллекта, потому что на нём нагляднее видна та фундаментальная трудность – с которой сталкивается в подобных задачах конструктор. Дело в том, что он должен создать устройство, которое было бы умнее его самого. Ясно, что если бы он хотел действовать согласно методу, который стал уже традиционным в прикладной кибернетике, то есть если бы он стал разрабатывать программу работы своей машины, то поставленная задача не была бы решена. Наличие программы ставит предел интеллектуальности, достижимой для создаваемой машины. На первый взгляд, но только на первый, задача представляется неразрешимым парадоксом. Действительно, задача оказывается неразрешимой, по меньшей мере согласно нынешним критериям, если постулировать создание теории. Теории, предшествующей постройке усилителя и по необходимости математической. Это похоже на предложение поднять себя за волосы, да притом со статонным грузом, привязанным к ногам. Но существует пока лишь гипотетическая возможность совершенно ново подхода к проблеме. Детальные сведения о внутреннем устройстве усилителя интеллекта нам недоступны, но быть может, они не нужны. Нельзя ли смотреть на этот усилитель как на черный ящик, то есть как на устройство, о внутреннем строении и последовательных состояниях которого у нас нет ни малейшего понятия, как на устройство, в котором нас интересуют только конечные результаты его действия? Подобно всякому уважающему себя кибернетическому устройству, усилитель интеллекта обладает входами и выходами, между ними простирается область нашего неведения. Но чему это повредит, коль скоро данное устройство и в самом деле ведет себя так, как интеллект с показателем интеллектуальности равным десяти тысячам? Поскольку метод этот нов и никогда еще не применялся, он похож скорее на шуточку из комедии абсурда, чем на производственный рецепт но несколько примеров, быть может, оправдают этот метод. Пусть, скажем, в маленький аквариум с колонией инфузорий всыпали немного железного порошка, такой опыт производился. Инфузории вместе с пищей поглощают небольшое количество этого железа. Создадим теперь вне аквариума магнитное поле. Оно будет определенным образом влиять на движение инфузорий. Сигналами на входе этого гомеостата будут служить изменения напряженности поля, Состояние выхода определяется поведением самих инфузорий. Мы пока не представляем, для чего можно было бы приспособить этот инфузорно-магнитный гомеостат, и в данном виде он не имеет ничего общего с гипотетическим усилителем интеллекта. Но суть дела не в этом. Хотя сложность устройства отдельной инфузории нам совершенно неизвестна, и мы не можем даже нарисовать ее принципиальную схему, как рисуют схемы машин, Все же из этих неизвестных нам в подробностях элементов нам удалось создать объемлющее их целое, подчиняющееся законам поведения кибернетических систем с их входом и выходом сигналов. Вместо инфузорий можно было бы взять определенные типы коллоидов или пропускать электрический ток через многокомпонентные растворы. При этом определенные вещества могли бы осаждаться, меняя проводимость раствора в целом. Это, в свою очередь, могло бы привести к появлению эффекта положительной обратной связи, то есть к усилению сигнала. Должен признать, что подобные эксперименты пока не приводили к перелому. Многие кибернетики неодобрительно смотрят на сей еретический отход от традиционного оперирования элементами электронных схем. На эти поиски нового строительного материала, приближающегося в известном смысле к материалу, из которого построены живые системы. Это сближение, кстати сказать, отнюдь не случайно. Независимо от исхода подобных поисков, мы теперь несколько лучше понимаем, как можно из непонятных элементов построить систему, которая функционировала бы так, как нам нужно. Возникает принципиальное изменение методики в самой основе конструкторской деятельности. Инженерное искусство ведет себя сегодня примерно так же, как человек, который даже и не пытается перепрыгнуть через канаву, пока предварительно теоретически не определит все существенные параметры и связи между ними, силу гравитации в данном месте, силу собственных мышц, кинематику движений своего тела, характеристики процессов управления, происходящих в его мозжечке и так далее. Технолог еретик из кибернетической школы, напротив, намеревается попросту перепрыгнуть через канаву и не без основания полагает, что если ему это удастся, то тем самым проблема будет решена. При этом он опирается на следующий факт. Любое физическое действие, например, упомянутый прыжок, требует подготовительной и реализующей работы мозга, которая является ничем иным, как сложной, неимоверно запутанной последовательностью математических процессов. Ибо к ним вообще сводится любая работа мозговой сети нейронов. Но этот же самый прыгун, хотя у него в голове и содержится вся эта мозговая математика прыжка, совершенно не в состоянии записать на бумаге ее теоретико-математический эквивалент, то есть соответствующее количество строгих формул и преобразований. Это происходит, по-видимому, по той причине, что биоматематика, которую практикуют все живые организмы до инфузорий включительно, может быть вербализована, то есть переложена на язык математики в классическом, школьном или университетском понимании этого слова, только путем неоднократного перевода системы импульсов с одного языка на другой. Имеет место перевод с бессловесного и автоматического языка биохимических процессов и нейронных возбуждений на язык символов, формализацией и конструированием которого занимаются определенные участки мозга, отличные от тех, которые реализуют врожденную математику и отвечают за нее. И решение нашей проблемы состоит именно в том, чтобы усилитель интеллекта не занимался формализацией, конструированием, вербализацией, а действовал бы так же автоматически и наивно, и в то же время так же искусно и безошибочно, как и нейронные структуры прыгуна, чтобы этот усилитель не занимался ничем, кроме преобразования сигналов, приходящих на вход, с целью получения готовых результатов на выходе. Неон Этот усилитель, ни его конструктор, никто вообще совершенно не будет знать, как усилитель это делает. Зато мы получим то единственное, чего добиваемся. Ф. Чёрный ящик. В древние времена каждый человек знал и назначение, и устройство своих орудий: молотка, лука, стрелы. Прогрессирующее разделение труда уменьшало это индивидуальное знание, и в современном промышленном обществе существует отчётливая граница между теми, кто обслуживает устройства рабочие техники или пользуется ими: человек в лифте, у телевизора, за рулем автомашины и теми, кто знает их конструкцию. Ни один из ныне живущих не знает устройства всех орудий, которыми располагает цивилизация. Тем не менее, некто, знающий все, существует. Это общество. Знание, частичное у отдельных людей, становится полным, если учесть всех членов данного общества. Однако процесс отчуждения, процесс изымания сведений об орудиях из общественного сознания развивается. Кибернетика продолжает этот процесс, поднимая его на более высокую ступень, ибо в принципе возможно создать такие кибернетические устройства, структуру которых не будет знать уже никто. Кибернетическое устройство превращается в «черный ящик», термин, который охотно употребляют специалисты. «Черный ящик», например, может быть регулятором, подключенным к определенному процессу, к процессу производства товаров или к процессу их экономического круговорота – к процессам управления, транспортом, лечением болезни и тому подобное. Необходимо лишь, чтобы определенным состоянием входа отвечали вполне определенные состояния выхода, и ничего более. Создаваемые пока что черные ящики настолько просты, что инженер-кибернетик знает характер связей между величинами на их входах и выходах. Эта связь выражается какой-нибудь математической функцией. Возможно, однако, и такая ситуация, когда даже конструктор не будет знать математического выражения этой функции. Его задачей будет создать черный ящик, выполняющий определенные регулирующие действия. Однако ни конструктор, никто либо иной не будет знать, как черный ящик выполняет эти действия. Математический вид функции, выражающий зависимость состояний выходов от состояний входов, не будет известен никому. Причем не потому, что узнать это невозможно а потому что знать это не нужно. Неплохим введением в проблематику черного ящика может служить рассказ о сороконожке, которую спросили, как это она помнит, какую ногу ей нужно поднять после двадцать седьмой Сороконожка, как известно, надолго задумалась над этим и, не сумев найти ответ, умерла с голоду, потому что больше уже не могла сдвинуться с места. Эта сороконожка является в действительности черным ящиком – который выполняет определенные действия, хотя и не имеет понятия, как он их выполняет. Принцип действия черного ящика является необычайно общим и, как правило, очень простым, выраженным фразами вроде «сороконожки ходят» или «кошки ловят мышей». Черный ящик обладает определенной внутренней программой действия, которая определяет все отдельные акты его поведения. Современный технолог начинает конструкторскую работу с составления соответствующих планов и расчетов. Мост, локомотив, дом, реактивный истребитель или ракета создаются таким образом как бы дважды. Сначала теоретически, на бумаге, а потом в действительности, когда символический язык чертежей и планов или алгоритм поведения переводится в последовательность материальных действий. Чёрный ящик нельзя запрограммировать с помощью алгоритма, Алгоритм – это раз навсегда составленная программа действий, в которой все заранее предусмотрено. Выражаясь популярно, алгоритм – это точное воспроизводимое, поддающееся исполнению предписания, определяющее, шаг за шагом, каким путем надлежит решать данную задачу. Алгоритмом является любое формализованное доказательство математической теоремы, равно как и программа цифровой машины, переводящей с одного языка на другой – Понятие алгоритма возникло в математике, и применительно к инженерному делу я употребляю его несколько вопреки обыкновению. Алгоритм математика-теоретика никогда не может подвести. Тот, кто однажды разработал алгоритм математического доказательства, может быть уверен, что это доказательство никогда не подведет. Прикладной алгоритм, которым пользуется инженер, может и подвести, потому что в нем все предусмотрено заранее, только внешне. Мосты рассчитывают на прочность по определенным алгоритмам, что, однако, не гарантирует их абсолютной сохранности. Мост может обрушиться, если на него действуют силы, превосходящие те, которые предусмотрел конструктор. Во всяком случае, имея алгоритм некоторого процесса, мы можем исследовать в заданных границах все последовательные фазы, все этапы этого процесса. Так вот, применительно к очень сложным системам, таким как общество, мозг, или еще не существующие, очень большие черные ящики, подобное исследование невозможно. Такого рода системы не имеют алгоритмов. Как это нужно понимать? Ведь любая система, а значит и мозг, и общество, всегда ведут себя каким-то определенным образом. Способ поведения всегда можно изобразить с помощью символов. Это так, вне всякого сомнения. Только в данном случае это ничего не дает, поскольку алгоритм должен быть воспроизводимым. Он должен позволять предвидеть будущие состояния, между тем, как одно и то же общество, поставленное дважды в одну и ту же ситуацию, совсем не обязано вести себя одинаково. И именно так обстоит дело со всеми системами очень высокой сложности. Как можно строить такие черные ящики? Мы знаем, что это в принципе возможно. Возможно построить систему произвольной степени сложности, Без всяких предварительных планов, расчетов, без поиска алгоритмов. Мы это знаем, потому что сами являемся такими черными ящиками. Наше тело подвластно нам, мы можем отдавать ему отдельные приказы, хотя и не знаем его внутреннего строения. Точнее говоря, мы не обязаны знать. Знание такого рода не является необходимым. Мы возвращаемся к ситуации прыгуна, который умеет прыгать, хотя и не знает, как он это делает. То есть он не располагает сведениями о динамике нервно-мышечных импульсов, результатом которых является прыжок. Итак, великолепным примером устройства, которым можно пользоваться, не располагая его алгоритмом, является каждый человек. Одним из самых близких нам во всём космосе устройств подобного рода является наш собственный мозг. Он находится у нас в голове. Тем не менее, по сей день неизвестно в деталях, как он работает. Изучение его механизмов с помощью самонаблюдения – метод в высшей степени ненадёжный, как показывает история психологии, сбивающий на самые неправдоподобные гипотезы. Мозг построен так, что обслуживая наши действия, сам остаётся в тени. Конечно, дело тут не в коварстве нашего конструктора, природы. Это просто результат естественного отбора. Именно он наделил нас способностью мыслить, потому что она была эволюционно полезна. Поэтому мы мыслим, хотя и не знаем, как это происходит, ведь наделять нас подобными сведениями не входило в расчеты эволюции. Она ничего не скрыла, она лишь устранила из поля своей деятельности всякое знание с ее точки зрения лишнее. Ну а если оно не лишнее с нашей точки зрения? Что ж, нам придется добывать его самим. Таким образом, предлагаемое кибернетикой необычайное решение, согласно которому машина полностью исключенная сферы человеческого знания, в популярной форме и при том весьма давно, было представлена природой. Пусть так, скажет кто-нибудь, но человеку, его черный ящик, его тело и мозг, стремящиеся к оптимальному решению жизненных проблем, дала природа, создав их в результате проб и ошибок, продолжавшихся миллиарды лет. Должны ли мы пытаться скопировать плоды ее творчества? И если да, то каким образом? Нельзя же всерьез предлагать повторение, на сей раз техническое, эволюции. Такая кибернетическая эволюция поглотила бы, если не миллиарды, то миллионы, да пусть даже сотни тысяч лет. И как вообще начать это дело? Атаковать ли эту задачу с биологической стороны или же с небиологической? У нас нет ответа. По-видимому, нужно будет испытывать всевозможные пути, особенно те, которые по различным причинам были для эволюции закрыты. Однако в наши планы не входит фантазировать на тему о том, какие черные ящики мыслимы в процессе технологической эволюции. Известно, что только очень сложный регулятор может справиться с очень сложной системой. Поэтому нужно искать именно такие регуляторы в биохимии, в живых клетках, в молекулярной структуре твердого тела, Везде, где это возможно. Мы знаем, следовательно, чего мы хотим и что ищем. Мы знаем также от нашего репетитора природы, что задачу можно решить. Таким образом, мы знаем столько, что уже одно это... О морали гомеостатов Пришло время ввести в сферу наших кибернетических рассуждений моральную проблематику. Ситуация на самом деле обратная. Не мы вносим вопросы этики в кибернетику, а она, кибернетика, разрастаясь, охватывает своими последствиями в числе прочего то, что мы называем моралью, то есть систему критериев, дающих оценку действиям, Причем оценку с объективной точки зрения произвольную. Мораль в той же мере произвольна, как и математика, поскольку обе выводятся с помощью логических рассуждений из принятых аксиом. Можно, например, принять за одну из аксиом геометрии, что через точку, лежащую вне прямой, проходит только одна прямая, параллельная данной. Можно отбросить эту аксиому, и тогда мы получим неевклидову геометрию. Самое главное – отдавать себе отчет, когда именно мы поступаем согласно принятым заранее условиям, как при выборе геометрических аксиом, поскольку эти условия, этот выбор, зависят от нас. Можно принять за одну из аксиом морали, что необходимо уничтожать детей с врожденными физическими уродствами. Тогда мы получим известную из истории торпейскую мораль, которая в результате скандала, разразившегося в связи с талидомидом, в последние годы подверглась страстному обсуждению и была окончательно отброшена. Катастрофа, вызванная талидомидом, описана в книге Глезера «Новейшие победы медицины». Часто говорят, что существуют внеисторические моральные императивы. С этой точки зрения торпейская мораль даже в наиболее смягченной форме, например, постулат эвтаназии людей, испытывающих муки вследствие неизлечимых болезней, будет аморальной, будет преступлением, злом. В действительности же тут происходит оценка одной системы морали с позиции другой. Разумеется, мы выбираем другую, не систему. Но коль скоро мы признаем, что и она возникла в процессе общественной эволюции человека, а не дана нам свыше, мы должны признать и тот факт, что в истории применялись и другие системы. Вопрос о расхождении морали провозглашаемой и морали практикуемой вносит осложнение в эту проблему. Но они нас не интересуют, ибо мы ограничимся только описанием реальных действий, исключая их вполне возможный камуфляж, или, проще говоря, дезинформацию. Тот, кто дезинформирует, провозглашает на словах не ту мораль, которую применяет на деле. Сама потребность в дезинформации указывает на то, что определенные моральные аксиомы безраздельно господствуют в общественном сознании. В противном случае не было бы нужды в искажении фактов. Но даже сами факты могут в различных цивилизациях получить диаметрально противоположную оценку. Сравним моральные аспекты современной проституции и вавилонской. Вавилонские храмовые блудницы отдавались не для личного заработка, а по высшим мотивам. Их религия одобряла такое поведение. Оно было в полном согласии с моралью, вытекавшей из этой религии. Тем самым в рамках своего времени и своего общества – они не подлежали осуждению, в противоположность современным куртизанкам, ибо по сегодняшним моральным критериям проституция – это зло. Таким образом, одна и та же деятельность получает две прямо противоположные оценки в пределах двух различных культур. Введение кибернетической автоматизации влечет за собой довольно неожиданные моральные проблемы – Стаффорд Бир, один из пионеров в области кибернетизации больших капиталистических предприятий, постулировал возможность создания фирмы гомеостата и в качестве примера рассмотрел теорию регулирования деятельности большого сталелитейного производства. «Мозг такого предприятия должен так оптимизировать все процессы, из которых складывается выплавка стали, чтобы производство было наиболее продуктивным, эффективным и независимым как от колебаний предложения», Рабочей силы, руды, угля и так далее из спроса, так и от внутренних изменений в системе, неравномерность процесса производства, нежелательный рост себестоимости изделий. Согласно представлениям Бира, такая производственная единица должна быть ультрастабильным гомеостатом, который немедленно реагирует на всякое отклонение от равновесия изменением внутренней организации и тем самым возвращается к равновесию. Оппоненты-специалисты, которым эта теоретическая модель была представлена, обратили внимание на то, что ей недостает религии. Бир сознательно смоделировал это предприятие гомеостат по принципу действия живого организма. Но в природе единственным по существу критерием ценности организма является его способность к выживанию любой ценой. Иначе говоря, при случае также и ценой пожирания других организмов. Натуралист, понимая, что в природе не существует системы моральных оценок, не считает поведение голодных хищников аморальным. Таким образом возникает вопрос, может ли, то есть имеет ли право организм предприятия в случае нужды пожирать своих конкурентов? Имеется много таких вопросов, правда, возможно, не столь острых. К чему должно стремиться такое гомеостатическое предприятие – к максимальной производительности или к максимальной прибыли? А что если с ходом времени неизбежные технологические сдвиги сделают производство стали ненужным? Должна ли тенденция к выживанию, вмонтированная в мозг такой производственной системы, привести к её полной перестройке, так, чтобы, например, она сама преобразовала себя в производителя пластмасс? Чем должна руководствоваться такая система при подобной полной реорганизации? Степенью максимальной общественной полезности или опять-таки величиной прибыли? Бир избегает ответов на подобные вопросы. Он говорит, что над мозгом предприятия стоит ещё наблюдательный совет владельцев, который и принимает самые общие и важные решения. Мозг призван только оптимально реализовывать эти решения. Тем самым Бир отрекается от автономно-организменного принципа, входящего в его концепцию, и выносит все моральные проблемы за пределы чёрного ящика, в сферу деятельности наблюдательного совета. Но это только кажущийся выход. Чёрный ящик, даже ограниченный таким способом, всё равно будет принимать решения морального характера. Например, при увольнении рабочих или снижении заработной платы, коль скоро этого потребует принцип оптимального функционирования предприятия как целого. Легко представить себе также, что предприятие Гомеостат Бира может вступить в борьбу за существование с другими предприятиями, которые спроектированы кибернетиками, состоящими на службе у других корпораций. Либо все эти машины будут настолько ограничены в своей деятельности, что им придется непрестанно обращаться за решением к менеджеру-человеку, например, запрашивать его, скажем, о том, можно ли сокрушить конкурента, если подвернулся случай, либо же их деятельность, обремененная моральными последствиями, будет расширяться. В первом случае нарушается основной принцип саморегуляции гомеостата-производителя – Во втором случае гомеостаты начнут оказывать на судьбу людей влияние, очень часто непредвиденное их творцами. И дело может дойти до краха экономики страны в целом, просто потому, что какой-то из гомеостатов слишком хорошо справляется с порученным ему делом, сметая всех своих конкурентов. Почему в первом случае оказывается нарушенным принцип действия «чёрного ящика»? Потому что такой ящик, такой регулятор нисколько не похож на человека – В том смысле, что ему нельзя задавать вопросы об общественных последствиях, принимаемых им на каждом этапе решений, и ожидать, что он сможет ответить на эти вопросы. Кстати говоря, даже человек-менеджер зачастую не знает этих отдалённых результатов своей деятельности. Чёрный ящик, который должен помочь выжить предприятию, реагируя на всевозможные флуктуации входов, цены на уголь, руду, машины, зарплату и выходов – рыночных цен на сталь, спроса на различные ее сорта и черный ящик, который к тому же учитывал бы интересы рабочих, а может быть даже и конкурентов – это два совсем разных устройства. Первое, как производитель, будет эффективнее второго. Вред, который гомеостаты наносят рабочим, можно, разумеется, ограничить, введя в исходную программу в аксиоматическое ядро поведения статьи трудового законодательства, обязательного для всех выступающих на рынке производителей но тем самым может быть увеличен вред для конкурирующих фирм или производителей стали в других странах. Однако самое важное состоит в том, что чёрный ящик не знает, когда именно он действует во вред кому-то, и от него нельзя требовать, чтобы он информировал людей о таких последствиях, принимаемых им решений. Ведь «эксдефиниционе» по определению, никто из людей, в том числе и конструктор-проектировщик, не знает его внутренних состояний. Внедрение гомеостатических регуляторов приводит к последствиям такого рода. Их-то имел в виду Норберт Винер, когда в новом издании своего основополагающего труда «Кибернетика» посвятил отдельную главу непредвиденным результатам деятельности гомеостатов. Могло бы показаться, что опасность такого рода можно устранить в зародыше, создав чёрный ящик высшего типа в качестве машины для управления, но не людьми, а подчиненными ей черными ящиками отдельных производителей. Последствия такого шага оказываются чрезвычайно интересными. К. Опасности электрократии Итак, стремясь избежать общественно вредных результатов, к которым приводит деятельность чёрных ящиков в качестве регуляторов отдельных производственных единиц, мы возводим на трон экономической власти чёрный ящик регулятор наивысшего ранга. Предположим, что он ограничивает свободу производственных регуляторов и неким программированием, равносильным законодательству, заставляет их соблюдать законы о труде, быть лояльным по отношению к конкурентам, стремиться ликвидировать резервную армию труда, то есть безработицу и так далее. Возможно ли это? Теоретически да. На практике, однако, такое программирование обременено огромным числом, мягко говоря, неувязок. Чёрный ящик, как очень сложная система, не поддаётся описанию. Алгоритм его никому не известен и не может быть известен. Его действия носят вероятностный характер и значит, поставленный дважды в одну и ту же ситуацию, он вовсе не обязан поступать одинаково. Кроме того, и это, наверное, самое важное, черный ящик ящике есть машина, которая учится на собственных ошибках в процессе предпринимаемых ею конкретных действий. Из самых основ кибернетики следует, что властелин экономики чёрный ящик, который был бы заранее всеведущ и умел бы предвидеть все последствия принимаемых им решений, построен быть не может. Лишь с течением времени регулятор будет приближаться к этому идеалу. Как быстро? Этого мы определить не умеем. Быть может, он сначала подвергнет государство целой серии ужасных кризисов, из которых постепенно его выведет. Быть может, он заявит, что между аксиомами, введенными в программу действия, существует противоречие. Например, невозможно проводить экономически рентабельную автоматизацию производственных процессов и одновременно стремиться к уменьшению безработицей, если параллельно не будет проводиться множество иных мероприятий, вроде субсидируемого государством или капиталом переобучения лиц, потерявших работу, и тому подобного. Что тогда? Трудно вдаваться в детальный анализ столь сложной проблемы. Можно только сказать, черный ящик, будь то регулятор производства в одном из его звеньев или же универсальный регулятор в масштабах всего государства, всегда действует при неполном знании. Иначе и быть не может. Допустим, что проделав много проб и совершив много ошибок, сделав при этом несчастными миллионы людей, чёрный ящик властелин экономики приобретёт огромные знания, неизмеримо большие, чем знания всех буржуазных экономистов вместе взятых. Но даже и тогда никто не может поручиться, что очередную порождённую новыми причинами флуктуацию он не попытается ликвидировать такими методами, от которых у всех, не исключая и его создателей, зашевелятся волосы. Рассмотрим такую возможность на конкретном примере. Предположим, что прогнозирующий блок, подсистема, черного ящика, замечает опасность, грозящую состоянию гомеостатического равновесия, благополучно достигнутому наконец после многих качаний. Опасность возникает из-за того, что прирост населения превышает имеющуюся в данный момент у цивилизации возможность удовлетворять человеческие потребности. Именно, пусть при нынешнем приросте, начиная с будущего года или же по прошествии 30 лет, уровень жизни станет неуклонно понижаться. Пусть одновременно по одному из входов в чёрный ящик поступила информация об открытии некоего химического соединения, которое вполне безвредно для здоровья и вызывает такое падение возможности овуляции, что при постоянном употреблении этого средства женщина может зачать лишь в считанные дни, а не так, как сейчас» какой-либо из 100 с лишним дней в году. Тогда черный ящик принимает решение ввести необходимые микроскопические дозы этого соединения в питьевую воду во всех водопроводных сетях государства. Разумеется, для успеха операции ее нужно держать в тайне, в противном случае прирост населения снова проявит тенденцию к увеличению, так как многие люди наверняка будут стараться пить воду без этого средства, например, воду из рек или из колодцев. Следовательно, чёрный ящик станет перед дилеммой либо информировать общество и наткнуться на его противодействие, либо не информировать и тем самым сохранить, для всеобщего блага, состояние существующего равновесия. Допустим, что для охраны общества от стремления чёрного ящика к подобным формам криптократии программой ящика предусмотрена обязательная публикация всех намеченных изменений. Кроме того, у ящика есть специальный стоп-кран – который пускается в ход всякий раз, как только возникает ситуация, вроде вышеописанной. Благодаря всему этому регулятор, принимающий решения и состоящий из людей, отменит план, выработанный ящиком. Трудность, однако, в том, что столь простые ситуации будут довольно редки, а в огромном большинстве случаев орган, принимающий решения, не будет знать, не пора ли как раз дёрнуть за стоп-кран. Впрочем, от слишком частого применения этого тормоза вся регулирующая деятельность ящика стала бы иллюзорной, а общество поверглось бы в совершенный хаос. Не говоря уже о том, что в высшей степени неясно, чьи собственные интересы представлял бы этот орган. Например, в нынешних Соединенных Штатах Америки подобный орган наверняка заблокировал бы введение бесплатной медицинской помощи и системы пенсий, как это в действительности и сделал Конгресс. Тогда как роль, предложившего такие изменения, но остановленного при помощи стоп-крана ящика, сыграл президент Джон Кеннеди. Чьи бы интересы не представлял этот орган, не следует недооценивать способности «Чёрного ящика». Один, другой, третий раз заторможенный в своих начинаниях, он, вероятно, выработает новую стратегию. Он будет, например, добиваться, чтобы люди как можно позже вступали в брак, а малое количество детей было особенно выгодно экономически. А если и это не даст желательных результатов, он постарается уменьшить прирост населения еще более окольным путем. Допустим, что некое лекарство предотвращает кариес зубов. Пусть употребление этого лекарства в определенном проценте случаев вызывает мутацию генов. И пусть новый мутировавший ген сам по себе еще не уменьшает плодовитости, а делает это лишь при встрече с другим, также мутировавшим геном. Последний возник благодаря применению другого лекарства, употребляемого довольно давно это второе лекарство избавило скажем мужскую половину рода человеческого от терзаний связанных с преждевременным облысением тогда черный ящик будет всячески распространять лекарства против кариеса и в результате он добьется своего по прошествии некоторого срока количество обоих рецессивных мутировавших генов в популяции возрастет и они будут соединяться довольно часто А это уменьшит прирост населения. Почему же, спросите вы, «Чёрный ящик» не информировал вовремя широкие круги об этом своём начинании? Ведь мы же сказали, что согласно введённым в него правилам действия, он обязан информировать обо всех изменениях, которые намерен провести. Он не станет информировать общество вовсе не из-за хитрого или демонического расчёта, а попросту потому, что он сам не будет знать, что собственно делает. Черный ящик отнюдь не электронный сатана, не всеведущее существо, кое рассуждает как человек или сверхчеловек, а всего лишь устройство, которое непрерывно ищет связи, статистические корреляции между отдельными общественными явлениями, исчисляемыми миллионами и тысячами миллионов. Как регулятор он оптимизирует экономические отношения, поэтому состояние высокого жизненного уровня населения является и состоянием его собственного равновесия. Прирост населения угрожает этому равновесию. В какой-то момент ящик обнаружит положительную корреляцию между падением прироста населения и применением лекарства от кариеса. Ящик информирует об этом совет. Там проведут исследования и установят, что данное лекарство не уменьшает плодовитости. Учёные совета будут экспериментировать на животных, а те ведь не употребляют средств против облысения. Чёрный ящик ничего от людей не скрывал, ибо и сам он ничего не знал о генах, мутациях и причинной связи между введением двух лекарств и падением рождаемости. Он всего лишь обнаружил искомую корреляцию и стремится ее использовать. Даже и этот пример грешит упрощенностью, хотя и не является неправдоподобным, как свидетельствует скандал с талидомидом. В действительности черный ящик будет идти еще более окольными путями, шаг за шагом, не ведая, что творит, поскольку он стремится к состоянию ультрастабильного равновесия, а открываемые им и используемые для поддержания этого равновесия корреляции явлений отражают очень сложные процессы, которых он не изучает и о причинах которых ничего не знает, то есть не обязан ничего знать. В конце концов, лет через сто может оказаться, что ценой, которую пришлось заплатить за рост жизненного уровня и уменьшение безработицы – служит хвостик, вырастающий у каждого шестого ребёнка, или общее падение показателя интеллекта в обществе. Ведь более умные люди в большей мере мешают регулирующему действию машины, и она будет стремиться уменьшить их число. По моему мнению, совершенно ясно, что аксиоматика машины не в состоянии учесть заранее всех возможностей от хвостика до всеобщего кретинизма. Тем самым мы совершили редукцию ад absurdum привели к нелепости теорию чёрного ящика как верховного регулятора кибернетика и социология. Теория «черного ящика» как регулятора общественных процессов потерпела фиаско по нескольким причинам. Во-первых, одно дело регулировать заранее заданную систему, то есть, например, стремиться создать регулятор, который поддерживал бы гомеостаз капиталистического общества. И совсем другое дело регулировать систему, запроектированную на основе соответствующих социологических знаний. В принципе, можно регулировать любую сложную систему, но отнюдь не обязательно регулируемый, если им является общество, станет приветствовать используемые методы или их результаты. Если формация, как в частности капиталистическая формация, склонна к самовозбуждающимся колебаниям, бумы и кризисы, то регулятор может с честь необходимым применить для устранения этих колебаний такие меры, которые вызовут бешеный протест. Легко вообразить реакцию хозяев предприятия гомеостата Стаффорда Бира, если мозг этого гомеостата вдруг заявит, что для сохранения гомеостаза нужно обобществить средства производства или хотя бы вдвое уменьшить прибыли. Если задана система, то вместе с тем заданы и законы ее поведения в определенных границах изменений. Ни один регулятор не может отменить эти законы, ибо это было бы сотворением чуда. Регулятор может только выбирать из доступных для реализации состояний системы. Биологический регулятор «Эволюция» может увеличивать либо размеры организма, либо его подвижность. Не может возникнуть кит с маневренностью блохи. Следовательно, регулятор должен искать компромиссные решения. Если определенные параметры представляют собой табу, как, например, частная собственность при капитализме, то выбор возможных шагов сокращается – И может оказаться, что единственный способ поддержать равновесие в системе – применение силы. Мы взяли слово «равновесие» в кавычки, ибо это равновесие падающего здания, стянутого железными обручами. Тот, кто подавляет самовозбуждающиеся колебания системы, применив силу, тот отбрасывает сам принцип гомеостаза, ибо самоорганизацию он заменяет насилием. Именно так и возникли известные из истории формы власти – тирания, абсолютизм, фашизм и тому подобные. Во-вторых, с точки зрения регулятора, отдельные элементы системы должны располагать только теми знаниями, которые необходимы для их функционирования. Этот принцип, не вызывающий протеста у машины или живого организма, противоречит постулатам людей, ведь мы, как элементы общественной системы, жаждем обладать не только информацией, касающейся наших собственных действий, но и той, которая относится к системе как к целому. Поскольку подключенный к обществу внечеловеческий регулятор «черный ящик» тяготеет к тем или иным проявлениям криптократии, постольку нежелательной является любая форма общественного гомеостаза, использующая правящую машину. Если же имеет место второй из упомянутых выше случаев «регулирование системы, запроектированной на основе социологической науки», то и тогда нет гарантий, что достигнутое состояние равновесия в будущем не окажется в опасности. Ведь цели, которые ставит перед собой общество, не одинаковы во все времена. Гомеостаз – это не устойчивость ради устойчивости, это явление телеологическое. Поэтому вначале при проектировании цели регулятора и подвластного ему общества будут взаимно покрываться, но впоследствии тут могут возникнуть антагонизмы. Общество не может снять с себя тяжесть решения своей судьбы, отдать эту свободу во власть кибернетического регулятора. В-третьих, количество степеней свободы, каким обладает общество в процессе развития, больше числа степеней свободы процесса биоэволюции. Общество может совершить внезапное изменение формации, может внезапно, скачком, улучшить отдельные сферы своей деятельности, введя в них кибернетических администраторов – с ограниченными, но широкими полномочиями. Все эти революционные изменения для биоэволюции невозможны. Таким образом, общество не только имеет большую свободу внутренних действий, чем живой, отдельно взятый организм, с которым его неоднократно сравнивали прежде, но даже большую, чем все организмы в процессе эволюции вместе взятые. В истории известны различные общественные формации – С точки зрения классификации, все они являются как бы типами, высшими иерархическими единицами. Динамика связей внутри формации определяется ее экономикой, но неоднозначно. Так, одна и та же формация может использовать различные экономические модели, варьируя в определенных пределах свои параметры. При этом частные значения этих параметров не позволяют еще установить тип формации. При капиталистической формации может процветать кооперация, но от этого формация не перестает быть капиталистической. Лишь одновременное изменение целого ряда существенных параметров может изменить не только экономическую модель, но и стоящий над ней тип формации, ибо в этом случае меняется вся совокупность общественных отношений. Таким образом, одно дело регулятор данной формации, и совсем иное – Такой регулятор, который может преобразовать, если сочтет это необходимым, данную формацию в другую. Поскольку люди сами хотят решать, при каком общественном строе они будут жить, равно как и то, какую экономическую модель они будут реализовывать, и, наконец, какие цели будет осуществлять их общество, потому что ведь одно и то же общество может предпочесть в первую очередь развитие космических исследований или же занятия биологической автоэволюцией. Применение машины регулировки общественных систем, будучи возможным, является нежелательным. Совсем иначе обстоит дело, если применять подобную регулировку при решении отдельных проблем: экономических, административных и тому подобных, или при моделировании общественных процессов на цифровых машинах или посредством других сложных систем, чтобы глубоко изучить динамические законы этих процессов. Ибо одно дело применять кибернетические методы к изучению общественных явлений для их совершенствования и, совсем иное, возводить продукт кибернетического конструирования на трон властелина. Необходимо, следовательно, социологическая кибернетика, а не искусство постройки правящих машин. Как же представить себе предмет социологической кибернетики? Это слишком широкая тема, чтобы здесь можно было предложить хотя бы ее эскиз. Однако для того, чтобы этот термин не остался пустым, сделаем несколько замечаний, помогающих общей ориентировке. Гомеостаз, в котором находится цивилизация, – это продукт общественной эволюции человека. Все существовавшие в истории общества с самых давних времен занимались регуляционной деятельностью, направленной на сохранение равновесия системы. Разумеется, люди не осознавали этого внутреннего смысла своих коллективных действий, точно так же, как не осознавали, что их экономика производственное бытие определяет форму их строя. В обществах, стоящих на одинаковом уровне материального развития, имеющих аналогичную экономику, возникали неодинаковые структуры в той области внепроизводственного бытия, которую мы называем культурой, культурной надстройкой. Можно сказать, что подобно тому, как определенный уровень первобытного коллективизма неизбежно вызывает появление языка, то есть артикулированной членораздельная системы общения, но отнюдь не предопределяет, какой это будет язык – язык угро-финской группы или какой-нибудь иной. Так и определенный уровень развития средств производства вызывает возникновение общественных классов, но не предопределяет того, какие виды отношений между людьми будут приняты в данном обществе. Конкретный вид языка, как и конкретный вид связи между людьми – Возникает по закону случая, подчиняется вероятностным закономерностям. Самые необъяснимые с точки зрения наблюдателя иного культурного круга виды общественных связей и законов, заповеди и табу всегда были направлены в принципе к одной и той же цели. Уменьшить хаотическую произвольность индивидуальных действий. Уменьшить, свести на нет все это разнообразие, потенциальный источник нарушений равновесия. Если антрополога интересует прежде всего содержание верований, религиозная и социальная практика, то есть обряды посвящения, тип семейных, половых и возрастных отношений в данном обществе, то социолог-кибернетик в значительной мере должен абстрагироваться от содержания тех или иных ритуалов, заповедей, норм поведения и искать главные черты их структуры, ибо она составляет систему обратных связей, регуляционную систему характеристика которой определяет границы свободы личности наравне с границами устойчивости общественной системы, рассматриваемой как динамическое целое. От подобного анализа можно перейти к оценке, ибо человек благодаря пластичности своей природы может приспособиться к самым различным культурным моделям. Тем не менее, мы отвергаем большинство из них, так как их регуляционная структура вызывает у нас протест, Притом протест – самый что ни на есть рациональный, исходящий из вполне объективных критериев оценки, а не из симпатий, присущих нам как элементам определенной культурной модели. Дело в том, что социостаз отнюдь не требует столь сильно сужать разнообразие действий и мыслей, то есть свободу личности, как это практиковалось ранее и как это практикуется еще сейчас. Можно сказать, что большинство регуляционных систем, особенно в первобытных обществах, отличается значительной избыточностью ограничений. Но избыток ограничений в семейной, общественной, эротической жизни, в области нравственности столь же нежелателен, сколь и их недостаток. Для каждого общества, несомненно, существует некий регуляционный оптимум нормы заповедей. Такова в очень кратком изложении одна из проблем – интересующих социолога-кибернетика. Его наука занимается изучением существовавших в истории систем и в то же время является теорией создания оптимальных моделей социостаза, оптимальных с точки зрения условно принятых параметров. Поскольку число факторов, входящих здесь в игру, очень велико, невозможно создать какую-либо математическую ультимативную форму общества. Можно лишь подходить к проблеме методом последовательных приближений – путем изучения все более сложных моделей. И вот мы снова возвращаемся к черным ящикам. Но теперь они выступают уже не в роли будущих электронных наместников или сверхчеловеческих мудрецов, изрекающих приговор судьбам человечества. Теперь они всего лишь исследовательский полигон, орудие для нахождения ответов на такие сложные вопросы, которые без их помощи человеку не решить. Но всякий раз план действий равно как и окончательное решение, должны принадлежать человеку. Вера и информация. На протяжении сотен лет философы стремятся логически обосновать правомочность индукции, способа мышления, предвосхищающего будущее на основе прошлого опыта. Ни одному из них это не удалось, и не могло удаться. поскольку индукция, зародышем которой является уже условный рефлекс амебы, это стремление превратить неполную информацию в полную. Тем самым она нарушает закон теории информации, гласящий, что в изолированной системе информация может уменьшаться либо оставаться постоянной, но не возрастать. И всё же индукцию, будь то в форме условного рефлекса, пёс верит, что по звонку получит еду, ибо так бывало до сих пор, и выражает эту веру слюноотделением, будь то в форме научной гипотезы, практикуют все живые существа, включая человека. Действовать на основе неполной информации, дополненной угадыванием или домыслом, является биологической необходимостью. Поэтому гомеостатические системы проявляют веру не вследствие какой-либо аномалии. Наоборот, каждый гомеостат или регулятор, стремящийся удержать свои существенные переменные в определенных границах, переход за который грозит его существованию, должен проявлять веру. То есть действовать, на основе неполной и неточной информации, так, словно она полна и точна. Всякая деятельность исходит из знаний, содержащих пробелы. При такой неуверенности можно либо воздержаться от действий, либо действовать с риском. Первое означало бы прекращение жизненных процессов. Вера же является ожиданием, что произойдет то, на что мы надеемся, что дело обстоит так, как мы думаем, что мысленная модель адекватна внешней ситуации. Веру могут проявлять лишь сложные гомеостаты, поскольку они являются системами, активно реагирующими на изменения среды, на что не способен ни один мёртвый предмет. Такие предметы ничего не ожидают и не предвосхищают. В гомеостатических системах природы такое предвосхищение задолго предшествует мысли. Биологическая эволюция была бы невозможна, если бы не эта щепотка веры в успех, нацеленных на будущие реакций, встроенная в каждую молекулу живого вещества. Можно было бы представить непрерывный спектр вер, проявляемых гомеостатами, начиная с одноклеточных и кончая человеком, с его научными теориями и метафизическими системами. Многократно подтвержденная опытом вера становится все более правдоподобной, и таким образом превращается в знание. Индуктивное поведение не основано на абсолютной уверенности, тем не менее оно оправдывает себя, поскольку в значительном числе случаев увенчивается успехом. Это вытекает из самой сущности мира, из того, что в нем содержится много различных закономерностей, которые индукция может вскрыть, хотя результаты индуктивных заключений иногда и оказываются ошибочными. В таких случаях созданная гомеостатом модель не отвечает действительности, информация оказывается ложной. Ложной является поэтому и основанная на ней вера, в то, что дело обстоит так-то и так-то. Вера является переходным состоянием, пока она подвергается эмпирической проверке. Отделившись от проверки, она превращается в метафизическую конструкцию. Особенность такой веры – В том, что реальные действия используются здесь для достижения нереальной цели, то есть либо неосуществимой вообще, либо осуществимой, но не с помощью данных действий. Достижение реальной цели можно подтвердить эмпирически, нереальной цели не иначе, как с помощью умозаключений, увязывающих внутренние или внешние состояния с догматами. Например, прибегая к опыту, можно проверить, действует машина или нет но нельзя проверить, будет ли спасена чья-либо душа. Действия, имеющие целью спасения души, определенный способ поведения, посты, добрые поступки и тому подобное, вполне реальны, однако их цель нереальна, ибо находится в данном случае на том свете. Иногда такая цель находится и на этом свете, например, когда возносятся мольбы о предотвращении стихийного бедствия. Землетрясение может прекратиться, Цель внешне достигнута, но связь между молитвами и прекращением катаклизма не вытекает из эмпирически познанных закономерностей природы, а является продуктом умозаключения, связывающего состояние молитвы с состоянием земной коры. Вера в таких случаях приводит к своеобразному злоупотреблению индуктивным методом, ибо результаты индукции проецируются в иной мир, то есть в эмпирическое «никуда». Либо же они должны установить наличие таких связей в природе, которых в ней не существует. Каждый день вечером, когда я начинаю жарить яичницу, на небе загораются звезды. Вывод, будто существует связь между приготовлением мною ужина и появлением звезд на небе, представляет собой ошибочную индукцию, которая вполне может стать предметом веры. Кибернетика, как и всякая наука, ничего не может сказать о наличии трансцендентных сущностей, или связей. Тем не менее, вера в такие сущности и связи есть явление вполне земное и реальное. Ибо вера – это информация, иногда правдивая, я верю, что существует центр солнца, хотя никогда его не увижу, иногда ложная. Так вот, к чему мы здесь и клоним. Ложная информация, как руководство к действиям в реальном окружении обычно приводит к неудачам. Однако те же самые ложные сведения могут выполнять многочисленные важные функции внутри самого гомеостата. Вера может быть полезна как в психологическом аспекте, будучи источником душевного равновесия, в этом проявляется полезность всевозможных метафизических систем, так и в сфере телесных явлений. Определённые приёмы, которые изменяют либо материальное состояние мозга, введение в него вместе с током крови определённых веществ, либо его функциональное состояние – молитва, процессы самоуглубления – благоприятствуют возникновению субъективных состояний, известных всем временам и религиям. Интерпретация этих состояний сознания остается произвольной, но в рамках той или иной метафизической системы этот произвол застывает в догму. Говорят, например, о сверхсознании, о космическом сознании, о слиянии личного «я» с миром – об уничтожении этого же «я», о состоянии благодати. Однако сами эти состояния с эмпирической точки зрения вполне реальны, ибо они повторимы и возникают вновь после соответствующего ритуала. Мистический характер этих состояний исчезает, если применить терминологию психиатрии, но эмоциональное содержание таких состояний для переживающего их человека может быть при всем этом ценнее всякого другого опыта. Наука не подвергает сомнению ни существования подобных состояний, ни возможную ценность для переживающего их субъекта. Она лишь считает, что такие переживания, вопреки метафизическим тезисам, не составляют актов познания, поскольку познание означает рост информации о мире, а этого роста здесь нет. Следует заметить, что мозг, как чрезвычайно сложная система, может приходить в состояние, характеризуемое большой или малой вероятностью. Весьма маловероятные состояния – это такие, когда в результате комбинаторной работы, опирающейся на уже полученную информацию, мозг приходит к формулировке утверждения типа «энергия равна квадрату скорости света, умноженному на массу». Это утверждение можно потом проверить, вывести из него различные следствия, ведущие в конечном итоге к астронавтике, к созданию устройств, образующих искусственные гравитационные поля и тому подобное. Сверхсознание также есть результат комбинаторной работы мозга, и хотя, пережив его, человек может обрести высочайший духовный опыт, информационная ценность такого состояния равна нулю, ведь познание есть не что иное, как увеличение уже освоенной информации. Результат же мистических состояний информационно нулевой. Это видно из того, что их сущность непередаваема и никак не может обогатить наше знание о мире, чтобы их можно было применить подобно тому, как это было в предыдущем примере. Мы сделали это противопоставление не ради торжества атеизма. Наша цель состоит в другом. Для нас важно лишь, что описанным состоянием сопутствует ощущение какой-то окончательной истины, настолько острая и всеобъемлющая, что человек потом с презрением или с жалостью углядит на эмпириков, кои у Бога кабошатся вокруг ничтожных материальных дел. В связи с этим следует сказать две вещи. Во-первых, расхождение истинной переживания с истинной науки было бы возможно и несущественным, если бы первое не претендовало на некое верховенство. Но коль скоро дело обстоит именно так – Следует заметить, что переживающая личность вообще не существовала бы без этой земной империи, начатой еще австралопитеком и пещерным человеком. Именно эта империя, а не состояние высшего познания, позволила за несколько тысячелетий создать цивилизацию. А этот процесс, в свою очередь, сделал человека видом, господствующим на Земле. В противном случае уже наш пращур – Попереживав такие высшие состояния некоторое время, в ходе биологической конкуренции оказался бы вытесненным другими видами животных. Во-вторых, описанные состояния можно вызвать введением некоторых химических соединений, например, псилоцибина – вытяжки из определенного рода грибов. Францисканский монах Бернардино де Сахагун описал в своей «Общей истории Новой Испании» 1546 года Действие священного гриба Теоиана Катла. Тайна этого гриба, само существование которого подвергалось сомнению, была раскрыта в 1955 году швейцарским биохимиком Гофманом. Он выделил из гриба активное вещество, которое назвал псилоцибином. До псилоцибина науке был известен мискалин – психомиметическое вещество, содержащееся в пиетле, священном кактусе ацтеков. При этом испытуемый, отдавая себе все время отчет в немистичности источника этого состояния, с необычайным напряжением эмоций постигает окружающее, причем обычнейшие внешние импульсы воспринимаются как потрясающие откровения. Впрочем, и без псилоцибина можно пережить то же самое, скажем, во сне. Человек просыпается с глубоким убеждением, что во сне ему открылась тайна бытия, Однако, придя в себя, он осознает, что это была фраза вроде «мазуки в скипидаре присевают». Итак, физиологически нормальный мозг может достигать вершины так называемых мистических постижений, лишь пройдя изнурительный путь, предписанный определенным ритуалом процедуры, либо же изредка и, как исключение, во сне. Точно такие же состояния предварительной веры в их сверхчувственный характер – можно вызвать и более легким путем – псилоцибином, пиотлем, мискалином. В настоящее время такую легкость в достижении упомянутых состояний может дать только фармакология. Но как будет показано впоследствии, можно думать, что нейрокибернетика откроет принципиально новые возможности в этом направлении. Я хочу подчеркнуть, что мы не обсуждаем здесь вопрос о том, надлежит ли вызывать такого рода состояние, а говорим лишь о том, что их достижение вполне возможно и при отсутствии какой-либо мистической готовности. Не менее обширными, чем психические, являются телесные следствия веры. Так называемые чудесные исцеления, как результаты знахарской терапии и влияния внушений, в случаях проверенных настолько, что можно исключить мистификацию, представляют собой последствия воздействия определенной веры. Во многих случаях для достижения нужного эффекта не требуется никаких предварительных ритуалов. Известен, например, прием, практикуемый при лечении бородавок. Врач, смазав бородавки безобидным красителем, авторитетно заверяет пациента, что бородавки скоро исчезнут. И это в действительности часто происходит. Существенно в данном случае, что врач напрасно применял бы подобный прием к самому себе или кому-либо из коллег так как понимание иллюзорности приема, отсутствие веры в его лечебное воздействие приводит к тому, что не пускаются в ход те нервные механизмы, которые у верующего вызывают спазмы питающих бородавку кровеносных сосудов и ее отмирание. Следовательно, при определенных условиях ложная информация может, как это ни парадоксально, оказать более успешное действие, чем истинное. С одной существенной оговоркой – Действие такой информации ограничено пределами данного организма. Вне их происходит сбой. Вера может излечить верующего, но не может сдвинуть горы, вопреки тому, что когда-то об этом было сказано. На горных вершинах Ладака специально занятые этим ламы пытаются молитвами излить дожди на эту страну, извечно страдающую от засухи. Молитвы почему-то не помогают – Но верующие убеждены, что лишь влияние злых духов препятствует ламам справиться с задачей. Это прекрасный образец метафизического мышления. Я тоже могу уверять, что благодаря некоему джину владею искусством передвигать горы, и только влияние другого джина или антиджина срывает мое горопередвижение. Чтобы достигнуть в рамках некоторой системы желаемых перемен, иногда бывает достаточно самого акта веры бородавок. В других ситуациях, например, в случае мистических состояний, для успеха нужна предварительная тренировка. Одной из наиболее кодифицированных и разветвленных ее разновидностей является индусская йога. В ее состав, кроме йоги физических упражнений, входит также йога упражнений духа. Человек может научиться владеть своим телом в такой степени, которая намного превосходит нормальную. Он может регулировать уровень кровоснабжения отдельных участков организма. Именно это лежит в основе сведения бородавок, а также управлять деятельностью органов, обладающих автономной нервной системой: сердце, кишечник, мочеполовая система, тормозя, активируя и даже обращая направление внутренних физиологических процессов, изменяя направление перистальтики кишечника и тому подобное. Однако и эти Несомненно, изумительные вмешательства воли в область автономной деятельности организма имеют свои пределы. Ибо мозг, этот верховный регулятор, даже подчиненным ему телом, командует лишь частично. Он не способен, например, тормозить процессы старения и органических заболеваний, опухоль, склероз, или влиять на процессы в зародышевой плазме, например, вызывать мутации. Он способен понижать тканевый обмен веществ, однако лишь в относительно узких пределах, так что, например, истории о йогах, способных пережить долговременные погребения заживо, оказываются после проверки преувеличенными или ложными. Не может быть и речи о такой приостановке жизненных функций, которые достигают животные, впадающие в зимнюю спячку – летучая мышь, медведь, Биотехника позволяет и здесь существенно расширить доступную человеческому организму область регуляции. Гипотермические состояния и даже состояния, близкие к клинической смерти, были уже реализованы фармакологическими и сопутствующими им методами – охлаждением тела, например. Следовательно, результаты, достигаемые путем величайшего самоотречения после многих усилий жертв, можно будет, вне сомнения, получать облегченным биотехническим способом, причем способ этот позволит реализовывать состояние, например, состояние обратимой смерти, недосягаемые для йоги или любого другого вненаучного метода. Одним словом, в обеих названных областях технология может успешно соперничать с верой, как источник душевного равновесия или как средство вмешательства в обычно недоступные области внутренних процессов в организме и даже как виновница состояний сверхсознания космического восторга. Возвращаясь к проблеме веры и информации, мы можем теперь подвести итоги. Влияние, введенной в гомеостат информации, зависит не столько от того, является ли она объективно ложной или истинной, сколько с одной стороны от предрасположенности гомеостата считать ее истинной, а с другой – от того, в какой мере регуляционные характеристики гомеостата позволяют ему реагировать в соответствии с введенной информацией. Для того, чтобы она могла влиять, необходимо выполнение обоих требований. Вера может излечить меня, но она не поможет мне взлететь, ибо первое лежит в пределах регуляционных возможностей моего организма, хотя и не всегда в сфере действия моей сознательной воли, а второе – вне их. Относительная независимость подсистем, из которых слагается организм, может привести к тому, что несмотря на объективную безуспешность лечения, больной раком, верящий в спасительность применяемой терапии, почувствует себя лучше. Однако такое субъективное убеждение, являющееся результатом антикритического и избирательного действия веры, Больной не будет замечать явных признаков ухудшения, например, заметного на ощупь роста опухоли, либо как-то объяснит их себе и тому подобное. Не может долго продержаться и кончается внезапным упадком сил, когда разрыв между действительным и воображаемым состояниями организма становится чересчур велик. Интересно, почему истинная информация может иногда приносить меньший успех, чем ложная? Почему биологические знания врача, которому известен механизм, приводимый в движение верой, спазм сосудов, вызывающий отмирание бородавки, не могут, тем не менее, соперничать с ложным убеждением пациента, приводящим при всей его ложности к излечению? Здесь можно идти лишь по пути домыслов. Одно дело знать о чем-то, и совсем другое – то же самое пережить. Можно располагать сведениями о том, что такое любовь, Но из этого не следует, что ее можно, опираясь на эти сведения, пережить. Невральные механизмы познавательных актов отличаются от механизмов эмоциональной заинтересованности. Первые служат лишь передаточным пунктом для веры, которая, активировав без промедления вторые, открывает информационный канал, позволяющий кожным сосудам сжиматься без участия сознания. Подробности действия механизма такого рода нам неизвестны, ибо мы вообще слишком мало знаем о деятельности мозга, а мозг является не только познавательной, гностической, но и верящей машиной, о чем ни психологам и врачам, ни нейрогибернетикам не следует забывать. Станислав Лем